Господи, что же это? Сюда идут, что ли? подумала Марусь. Ей захотелось поскорее уйти из этого дома. Она растерянно взяла пустую лёгкую корзину, затем вспомнила, что денег ещё не заплатили, поставила корзину на стол и подошла к двери. "Геньги бы мне получить", негромко сказала Марусь. В коридоре никого не было. Снежи вдруг донёсся шум, как будто там скандалили. Любопытство превозмогло всё в Марусе. Она быстро почему-то на цыпочках пошла по коридору в сторону парадной лестницы, оставив на столе пустую корзину. В посольстве в последний день месяца выдавали жалование служащим консульства и офицерам военных миссий. В канцелярии было довольно много людей, как везде в день получки жалования. Настроение было весёлое. шутили и не получавшие денег люди в большинстве английские журналисты зашедшие в посольство за новостями один из двух железных шкафов в канцелярии был открыт настиш на кассир почтенный человек в очень высоком двойном воротнике стоял у шкафа и выдавал деньги отмечая выдачу на ведомости кроме денег и способов их траты предметом полушутливой полусерьёзной беседы Было случившееся в эту ночь событие исчезновение консула Вудгауза. Вице-консул говорил, что мистера Вудгауза задержали на улице большевики, но молодые люди делали вид, что относятся к этому объяснению скептически. Да и мы в самом деле с трудом верилось, что кто бы то ни было и где бы то ни было может арестовать великобританского консула. Может быть, мистер Витгаус просто пошёл погулять. Петербург прекрасный город, весело говорил капитан Кроми. Забавность этому предположению придавало именно его совершенное неправдоподобие. Он мог встретить знакомого и заговориться с ним, в тон своему другу отвечал Клервиль. Или знакомую. Кассир с лёгкой улыбкой слушал молодых людей, отсчитывая белые ассигнации. "Вам какую часть русскими деньгами?" спросил он Клервиля. "Не более 20 фунтов, лучше даже 15". Кассир взялся за карандашек и принялся вычислять. "В самом деле, на большевиков валят теперь все. Это несправедливо", уже серьёзно сказал английский журналист, не сочувствующий большевикам, но отдававший им должное. "Кроме холдно на него взглянул. Несправедливо, переспросил он. Да, много и несправедливо, ответил журналист. Большевики осуществляют то, о чём мечтали Оуэн, Моррис, Рескин и многие другие великие умы, и осуществляют это с энергией необыкновенной. Это мужественные люди, решительно добавил он. И кроме Иклервиль одновременно подумали, что в вопросе о мужестве штацкий журналист недостаточно авторитетный судья. Вам, капитан, как прикажете, спросил Кассир. Кроме отошёл Хкась. Господа, когда кончится война? спросил уныло журналист, самой интонацией подчёркивая полную безнадёжность вопрос. через 3 года, ответил Кромми, кладя деньги в карман. Кассир вздохнул. Вашей жене приятно было бы слышать, сказал он. Или вашей невесте, маёр? Клервиль засмеялся. "Фрэнсис шутит", сказал он. "Дела на западном фронте складываются всё лучше. Кроме, впрочем, всё равно он и после войны выдумает что-нибудь необыкновенное". Если есть человек, не созданный для того, чтобы жить в Кенсингтоне, посещать скачки и играть в бридж, то это именно он. Это верно, сказал капитан Кроми. У меня совершенно другие планы. Скорее всего, я после войны приму участие в полярной экспедиции. Он с большой живостью принялся излагать свои проекты. Они были разные, но все отличались тем, что для осуществления их требовались нечеловеческая энергия и фантастическое счастье. Кассир, положив карандаш, с восхищением слушал капитана. Другие тоже заслушались. Капитан говорил очень хорошо и просто. У другого человека такие планы